Глава 26. шестая. я не отходила от мамы, уже после того, как гроза прошла после ленчи, после того, как все остальные отправились в поле, а мы остались дома. Родители о чем-то пошептались, отец нахмурился, но мама настояла на своем. Бывают такие моменты, когда маленьким мальчикам просто необходимо побыть с матерью, а я боялась даже выпустить ее из виду. От одной только мысли рассказать о том, что я видел на мосту, у меня начинали дрожать колени. Я пытался выбросить из головы мысли об убийстве и о том, чтобы рассказать о нем, но ни о чем другом просто не мог думать. Мы с мамой собирали овощи в огороде. Я следовал за ней с соломенной корзиной в руках, озираясь во все стороны, готовый к тому, что ковбой вдруг выпрыгнет откуда-нибудь и убьет нас обоих. Я даже чувствовал его запах, ощущал его присутствие, слышал его. Я как будто видел, как его злобные и светлые глаза следят за каждым нашим движением. И все время помнил прикосновение кончика его ножа к своему лбу. Я думал только о нем и ни о чем другом, и держался поближе к маме. «Что с тобой, Люк?» — не расспрашивала она. Я понимал, что не отвечаю ей, но не мог заставить себя говорить. У меня в ушах все время звенело, и мир вокруг словно замедлил свое движение. Мне просто нужно было куда-нибудь спрятаться. — Да ничего, — отвечал я. У меня даже голос стал другой, низкий и хриплый. — Все еще чувствуешь усталость? — Да, мэм? — Да я еще месяц готов чувствовать себя усталым, если это поможет мне не ездить в поле и держаться подальше от ковбоя. Мы остановились, чтобы осмотреть покрасочные работы Трота. Поскольку мы остались дома и не поехали собирать хлопок, Трота, видно, не было. Вот если бы мы уехали, он тут же возвратился бы и снова взялся за работу. Восточная стена уже была вся выкрашена снизу, фута на три в высоту, от самого фасада почти до задней стены. Покраска была чистая и аккуратная, явно работа человека, которому некуда спешить. При нынешних темпах Трот никак не успевал закончить покраску дома до того, как спруилы уедут. А что будет потом, когда они уедут? Не можем же мы жить в доме с двухцветной восточной стеной. Но сейчас у меня были гораздо более важные поводы для беспокойства. Мама решила, что надо заготовить, то есть законсервировать некоторое количество помидоров. Они с бабкой обычно тратили кучу времени летом и в начале осени, заготавливая овощи с нашего огорода, помидоры, горох, бобы, окру, салатную горчицу, кукурузу. К первому ноября полки в кладовке будут все уставлены квартовыми банками с консервами по четыре вглубь. Достаточно, чтобы кормить нас всю зиму и начало весны. Еще, конечно же, они консервировали некоторое количество дополнительно, для тех, кому может потребоваться помощь. Я был уверен, что мы опять будем поставлять еду Летчерам, поскольку теперь они нам родня. Сама мысль об этом приводила меня в ярость, но опять же сейчас Летчеры меня больше не волновали. Моя работа заключалась в чистке помидоров. Очищенные, они нарезались на ломтики и укладывались в огромные кастрюли, в которых варились до готовности, а потом раскладывались по банкам в одну кварту с добавлением в каждую по столовой ложке соли и закрывались новыми герметичными крышками. Банки эти мы использовали из года в год, но крышки всегда покупали новые. Самая небольшая течь из-под крышки и все содержимое банки может испортиться. Это всегда было неприятным событием, когда зимой бабка или мама открывали новую банку, а ее содержимое нельзя было есть.